Командиром полка, в котором Добин и Осборн командовали ротами, был старый генерал, проделавший свою первую кампанию в Квебеке под начальством Вульфа. Годы и болезни давно вывели его из строя, но он продолжал интересоваться полком, главой которого по-прежнему числился, и радушно приглашал кое-кого из своих молодых офицеров к столу. Гостеприимство ныне, как мне кажется, отнюдь не распространенное среди его собратьев. Особенно любил старый генерал капитана Добина. Добин был начитан по своей части и мог беседовать о Фридрихе Великом, об императрице Терезии и об их воинах почти с таким же знанием дела, как и сам генерал, который был равнодушен к триумфам настоящего времени и все свои симпатии отдавал полководцам, прославившимся полвека тому назад». В то самое утро, когда мистер Осборн изменил свое духовное завещание, а мистер Чоппер надел лучшую свою рубашку с брыжами, генерал пригласил Добина к себе позавтракать и за завтраком сообщил своему любимцу дня за два до опубликования о том, чего все ожидали – о приказе выступать в Бельгию. Приказ полку быть в готовности будет издан через день или два, а так как кораблей для перевозки войск вполне достаточно – то не пройдет и недели, как они будут уже на пути в Бельгию. В Чатаме полк пополнится новобранцами, и старый генерал выразил надежду, что полк, участвовавший в победоносном бою против Монкальма в Канаде и в разгроме мистера Вашингтона на Лонг-Айленде, сумеет показать себя и на нидерландских полях, бывших свидетелями многих кровопролитных сражений. «Итак, мой добрый друг, если у вас есть какая-нибудь интрижка», сказал старый генерал, беря щепоточку табаку дрожащими старческими пальцами и затем указывая на то место под халатом, где у него все еще слабо билось сердце, «если у вас есть какая-нибудь филида которую надо утешить, или если вам нужно попрощаться с папенькой и маменькой, или же составить завещание», Рекомендую вам заняться этим безотлагательно. После чего генерал подал своему молодому другу палец для пожатия и добродушно кивнул ему головой в напудренном парике с косичкой. А когда дверь за Добином закрылась, взялся за перо и написал любовную записку. Он кичился своим знанием французского языка: "Мадмуазель Аминаиде из театра Его Величества". Это известие заставило Добина призадуматься. Он вспомнил о своих друзьях в Брайтоне и тут же устудился, что Эмилия всегда занимала первое место в его думах. Он думал о ней больше, чем об отце с матерью, о сестрах и служебном долге. Всегда, и наяву, и во сне, и вообще в течение всего дня и ночи. Вернувшись к себе в гостиницу, он отправил мистеру Осборну коротенькую записку, доводя до него сведения о полученном известии, которое могло, как он надеялся, побудить отца к примирению с Джорджем. Записка эта, отправленная с тем же посыльным, который отнес накануне приглашение Чопперу, немного встревожила достойного клерка. Она была адресована ему, и, вскрывая конверт, он трепетал при мысли, уж не откладывается ли чего доброго обед, на который он рассчитывал. У него сразу отлегло от сердца, когда он убедился, что для него самого в конверте было только напоминание. «Я буду ждать вас в половине шестого», — писал капитан Доббин. Чоппер очень входил в интересы хозяйского семейства, но, что вы хотите, парадный обед занимал его гораздо больше, чем чьи-то ни было чужие дела.